Неподвижный, как каменная горгулья, Тирион Ланнистер стоял, преклонив колено, на зубце крепостной стены. Казалось, что там, за грязными воротами, за пожарищем на месте рыбного рынка и верфи, сама река полыхает огнем. Половина флота Станиса горела, а с ним чуть ли не весь флот Джоффри. Поцелуи дикого огня превращали корабли в погребальные костры, а людей в живые факелы. Воздух был полон дыма, стрел и криков. Ниже по течению простые солдаты и знатные лорды встречали зеленую смерть, несущуюся по реке на их плоты и караки. Длинные белые весла мирийских галей мелькали, словно ноги обезумевших сороконожек, но тщетно. Сороконожкам некуда было уйти. Около десятка костров полыхало под городской стеной, там, где разбились бочки со смолой, но по сравнению с диким огнем они казались свечками, мигающими в горящем доме. Их красно-оранжевые языки бледнели рядом с ядовито-зеленым адом. Низкие облака, перенимающие цвет горящей реки, окрашивали небо в бегущие, диковинно красивые оттенки зелени. Страшная красота, словно драконий огонь. Быть может, и егон-завоеватель чувствовал то же самое, пролетая над огненным полем раскаленный ветер трепал его красный плащ и обжигал лицо, но Тирион не мог отвести глаз от этого зрелища. Он слышал, как ликуют на стенах золотые плащи, но не испытывал охоты присоединиться к ним. Это еще не победа, а лишь половина победы. Еще одна лодка из тех, которые он начинил переспевшими плодами короля Эйриса, вошла в жадное пламя. И над рекой взмыл зеленый столб, такой яркий, что пришлось заслонить глаза. Огненные языки высотой в тридцать и сорок футов заплясали, шипя и потрескивая, заглушив на несколько мгновений людские вопли. Сотни человек барахтались в реке, одни горели, другие тонули, третьи совмещали одно с другим. Слышишь, как они кричат, Станис? Видишь, как они горят? Это не только моя работа, но и твоя. Тирион знал, что Станис, где-то среди толчии к югу от Черноводной, тоже наблюдает за рекой. Он не страдает жаждой битвы, как его брат Роберт. Он командует боем издали, как поступил бы и лорд Тайвин Ланнистер. Наверняка сидит теперь на боевом коне в блестящих доспехах с короной на голове. «Корона у него из червоного золота», — говорит Варис, с зубцами в виде языков пламени. «Мои корабли!» — сорвавшимся голосом вскрикнул Джоффри, прятавшийся вместе со своей охраной за парапетом. Золотой королевский обруч окружал его боевой шлем. «Они все горят! Страж гавани! Королева Серсея, неподкупный! Смотрите, вон морской цветок!» Он указал своим новым мечом туда, где зеленое пламя, Влезало золоченые борта морского цветка и ползло вверх по веслам. Его капитан повернул вверх, но от дикого огня уйти не успел. Тирион знал, что корабль обречен. Иного пути не было. Если бы наши корабли не вышли навстречу вражеским, Станис почуял бы западню. Стрелу можно послать в цель, и копье, даже камень из катапульты, но дикий огонь распоряжается по-своему. Отпущенный на волю, он уже не повинуется человеку. — Ничего не поделаешь, — сказал Тирион племяннику. Наш флот в любом случае был обречен. Даже сверху Тирион был слишком мал, чтобы смотреть поверх парапета, и потому велел подсадить себя на зубец. Он из-за дыма, пламени и сумятицы боя не видел, что происходит на реке ниже замка, но очень хорошо себе это представлял. Брон должен был привести Волов в движение в тот миг, когда головной корабль Станиса пройдет под Красным замком. Цепь невероятно тяжела, и огромные вороты вращаются медленно, со скрипом и грохотом. Весь флот узурпатора уже войдет в реку, когда под водой впервые станет виден блеск металла. Звено за звеном поползут мокрые, измазанные илом, пока не натянется вся цепь. Король Станис ввел свои корабли в реку, но обратно их не выведет. Некоторым, однако, удавалось уйти. Речное течение — коварная вещь, и дикий огонь распространялся не так ровно, как Тирион надеялся. Главная протока вся, но довольно много мирийцев устремилось к южному берегу и не меньше восьми кораблей причалило под городской стеной. Если они даже разбились, то людей все равно на берег высадили. Хуже того... Значительная часть южного крыла первых двух вражеских корабельных линий успела уйти вверх по реке еще до пуска огненных лодок. У Станиса останется галей 30 или 40. Вполне достаточно, чтобы переправить все его войско, когда они опять соберутся с духом. На это, впрочем, уйдет некоторое время. Даже самые храбрые будут напуганы, увидав, как дикий огонь пожрал около тысячи их товарищей. Галин говорил, что субстанция иногда горит так жарко, что плоть тает словно воск, и все же. Тирион не питал иллюзий относительно своих собственных людей. «Если битва обернется не в нашу пользу, они побегут», предупреждал его Джаселин Байвотер. «Стало быть, единственный путь к победе — это удерживать свой перевес от начала до конца». Среди обугленных руин на берегу копошились темные фигуры, пора предпринять новую вылазку. «Люди всего уязвимее, когда они выбираются из воды на берег. Нельзя позволить им закрепиться на северном берегу». Тирион слез с зубца. «Скажи лорду Джаселину, что враг высаживается на берег», — велел он одному из гонцов, которых приставил к нему бойвотер Другому он сказал, «Передай мои поздравления сиру Арнольду и попроси его развернуть шлюх на 30 градусов к западу. Под этим углом камни будут лететь дальше, не в реку, а через нее». — Мать обещала дать шлюх мне. Тирион с раздражением увидел, как король снова поднял забрало своего шлема. Мальчишка, конечно, совсем спекся в своем железе, но последнее, что им нужно, — это шальная стрела, могущая угодить племяннику в глаз. Тирион защелкнул забрала. Держите его закрытым, ваше величество. Ваша особа драгоценна для всех нас. И ты ведь не хочешь испортить свою красивое личико, правда? Шлюхи ваши, пусть позабавится. Метать камни в горящие корабли больше не имеет смысла. Внизу на площади для Джофа приготовлены олени люди, голые и связанные, с рогами приколоченными к головам. Когда их привели на суд к железному трону, Джоф пообещал отправить их в Станису. Человек ни камни, ни бочонок со смолой, его можно запустить гораздо дальше. Золотые плащи спорили, перелетят предатели через Черноводную или нет. Но поспешите, Ваше Величество. Требюшеты скоро опять понадобятся нам для метания камней. Даже дикий огонь не будет гореть вечно. Джоффри весело побежал вниз, сопровождаемый Сиром Мерином, но Сира Осмунда Тирион задержал. Охраняйте его. Что бы ни произошло, и пусть он останется там, понятно? Как прикажете, дружелюбно улыбнулся Осмунд. Тирион заранее предупредил Транта и Кэтлблэка, о том, что будет с ними, если с королем случится несчастье. А у подножия лестницы Джоффа ждет дюжина золотых плащей из числа ветеранов. «Я оберегаю твоего бастарда, как могу, Серсея», с горечью подумал Тирион. «И жду от тебя того же в отношении Алаяи». Не успел Джоф спуститься, по ступенькам взбежал запыхавшийся гонец. «Милорд, скорее!» Он припал на одно колено. «Они высадились на турнирном поле, их там сотни». «И к королевским воротам тащат таран!» Тирион, выругавшись, заковылял вниз. Там его ждал подрик Пейн с лошадьми. Он поскакал по речной с подом и с сиром Менденом Муром за спиной. Зеленая тень окутывала ветхие дома, и на улице не было ни души. Тирион запретил всякое постороннее движение с тем, чтобы защитники могли быстро перебираться от одних ворот к другим. Но подъехав к королевским воротам, он услышал грохот. Таран уже пустили вход. Скрип огромных петель напоминал стоны умирающего великана. На площади между воротами лежали раненые, но многие кони остались целы, а наемников и золотых плащей было достаточно, чтобы составить сильную колонну. «Стройся!» — скомандовал Тирион, спрыгнув на земь. Ворота содрогнулись от очередного удара. «Кто здесь, командир?» «На вылазку!» «Нет!» От стены отделилась тень, превратившись в высокого человека — темно-серых доспехах. Сандер Клига обеими руками сорвал с себя шлем и бросил под ноги. Обгоревшая сталь покоробилась, от собачьей головы отвалилось левое ухо. Кровь из раны над глазом текла по старым ожогам пса, заливая пол лица. — Да, — сказал Материон. — Да пошел ты! Тяжело дыша, огрызнулся пес. В разговор вмешался какой-то наемник. — Мы уже выходили наружу! Три раза. Половина наших людей убита или ранена. Повсюду дикий огонь. Кони кричат, как люди, а люди, как кони. А ты думал, тебя наняли и выступать на турнире? Не угодно ли сладкого замороженного молочка и чашку малины? Нет? Так садись на своего сраного коня, и ты тоже пес. Глаза Клигана на залитом крови лице казались белыми. Он вытащил меч. Ему страшно. — понял пораженный Тирион. Пес боится. — Они бьют ворота тараном, — попытался объяснить карлик. — Сами слышите. Надо их разогнать. — Открой ворота. А когда они ворвутся, окружи их и убей. Пес воткнул меч острием в землю и оперся на рукоять. Его шатало. — Я потерял половину моих людей вместе с лошадьми. Больше я в этот огонь не полезу. К ним подошел сир Мэндон Мур в безукоризненно белом эмалевом панцире. — Тебе приказывает десница короля? — Пусть десница идет в задницу. Лицо пса за пределами кровавого пятна было белым, как молоко. — Дайте кто-нибудь попить. Офицер золотых плащей подал ему чашу. Клиган сделал глоток, плюнул и отшвырнул ее прочь. — Пошел ты со своей водой! Вина дайте! — Да ведь он умирает, — понял Тирион. Рано, огонь!» «Ему конец. Надо найти другого, но кого? Сира Мендена? «Нет, не годится. Эти люди заражены страхом Клигана. Без вожака они не двинутся с места, а сир Мэндон... «Да, он опасный человек», Джейми говорил верно, «но не из тех, кто способен повести за собой других». Издали тоже донесся грохот, и меркнущее небо над стеной озарилось зеленовато-оранжевым огнем. Долго ли выдержат ворота? — Это безумие, — подумал Тирион. — Но лучше оно, чем поражение. Поражение — это смерть и позор. — Хорошо. Я сам поведу вылазку. Если он думал устыдить этим пса, то ошибся, Тот только рассмеялся. — Ты? — Тирион читал недоверие на лицах солдат. — Да, я. — Сир Мэндон, вы будете нести королевское знамя. Под подай шлем! Мальчик бросился выполнять приказание. Пес, опершись на зазубренный, обогренный кровью меч, смотрел на Тириона белыми глазами. Сир Мэндон помог деснице снова сесть на коня. — Стройся! — прокричал Тирион. Его большой рыжий жеребец имел на себе доспехи, защищающие голову, круп поверх кольчуги покрывала попона красного шелка. Высокое седло сверкало по золотой. Подрик подал шлем и тяжелый дубовый щит с золотой рукой на красном поле, окруженный мелкими золотыми львами. Тирион пустил коня по кругу, оглядывая свой маленький отряд. Его команде подчинилось не более двадцати человек, они сидели в седлах с белыми, как у пса, глазами. Тирион окинул презрительным взором остальных, рыцарей и наемников. «Меня прозвали Полумужем!» «Что же тогда сказать о вас?» Это их проняло. Один рыцарь без шлема сел на коня и присоединился к отряду. Пара наемников последовала за ним, следом потянулись другие. Королевские ворота содрогнулись снова. Еще несколько мгновений, и войско Тириона удвоилось. Он поймал их. «Придется им драться наравне со мной, чтобы не считать самих себя ниже карлика». «Я не стану выкликать имя Джоффри», — сказал он им. «И клича «Бобровый утес» вы от меня тоже не услышите». «Это ваш город, Станис хочет взять. Ваши ворота он ломает». «Так вперед же и убьем этого сукина сына!» Тирион вынул из чехла свой топор, развернул коня и двинулся рысью к калитке. Он надеялся, что они последуют за ним, но оглянуться назад не смел.